Поправка. Как уже показано выше, основной и первой бедой для нашей экономики является утечка капитала. А что такое капитал? Валюта? Нет, как раз валюта не всегда капитал. Если она предназначена для закупки чего-то необходимого для производства, тогда да. Если же она используется для покупок для себя, душу потешить, это не капитал. Вот сырьё, энергия, оборудование, помещение вот это всегда капитал. Капитал то, что может использоваться в процессе производства. Понимаете суть дела? Если дебил у наследнику достался завод, и он начал вместо продолжения производства распродавать станки. Что это такое? Это дебилизм чистой воды. Нормальные люди продают не капитал, а продукцию. Поэтому продажа сырья и ей сама по себе утечка капитала. Если бы мы меняли один вид капитала сырьё на какой-либо другой, то такая продажа ещё оправдана трудовой протестантской этикой, да и любой другой трудовой этикой. Но пускать основной капитал в распыл Нет, таких деятелей западный человек всерьёз никогда не воспримет. Поэтому почти не прикрыто и издеваются их лидеры над нашими. Также видами капитала являются оборудование и комплектующие. И тут не всегда легко провести разницу между экспортом и вывозом капитала. Если оборудование отнимается у отечественной промышленности, Или если часть выручки от такого экспорта не возвращается в страну, или если выручка от продажи оборудования не используется для закупки оборудования же, то это одна из форм вывоза капитала. Сырьё вывозить сложно. Объёмы и вес бывают довольно велики по сравнению с конечным продуктом, и во многих странах непригодных для промышленного производства, всё-таки первичную обработку сырья производят на месте. за счет чего некоторые слаборазвитые как-то живут. Но за время советской власти с эпохи Брежнева, как на трех создали целую систему экспорта ресурсов, а сейчас упорно поддерживается режим наибольшего благоприятствования, у нас пока просто смешные по сравнению со всем миром транспортные тарифы. Поэтому пока вывоз капитала в виде промышленного сырья легок. Но это пора прекращать. Впрочем, инфраструктура сырьевого экспорта как раз и выслужила срок, в частности, труба. Она была рассчитана примерно на 35 лет. Они уже почти и кончились. Так что же? Никакое сырьё не продаём. Конечно, если в хозяйстве перекос, одного вида капитала много, другого мало, то можно поменять. Но нельзя менять капитал на потребительские товары. Это, как выражаются в определённой социальной среде, заподло. Капитал можно менять только на капитал. И если уж в припадке государственной мудрости наши деятели допустили факт продажи национального капитала, то рвать на теле волосы по поводу судьбы долларов, полученных от этой продажи, уже немного опоздавато. Не для того экспортёры взяли на себя эту трудную ношу, доллары получать, чтобы с кем-то делиться. Хотя все, конечно, понимают, что стоны по поводу утечки валюты лишь имитация озабоченности, особенно перед выборами. Надо позаботиться о сохранении всего капитала страны, а не только в виде валюты. Вспомним, о чём мы говорили. Высшей целью для нас является предоставление каждому возможности трудиться и трудом зарабатывать себе на жизнь. Что для этого нужно, кроме желания, рук и головы? Производственный капитал. Вот его и надо сохранять, насколько это возможно, и ныне, и присно, и во веки веков. Прекратить утечку капиталов можно единственным методом ликвидировать саму возможность этого. Ну так что ж, Хождение доллара запрещаем. За попытку продать доллар 3 года расстрела и так далее. Давайте не будем торопиться. Давайте сначала примем правильный закон. Ведь мы говорили, вывоз капитала экономически выгоден. Значит, экономическими методами бороться нельзя. Надо организационными, законодательно Так как данная проблема у нас основная и никогда никуда не денется, то закон этот должен быть для нашей страны основным. Он у нас уже есть Конституция. Если новый не будем принимать, то надо принять поправку, первую поправку, примерно следующего содержания. Общественный строй России капитализм. Высшей целью капитализма является сохранение и приумножение капитала. Капиталом является всё, что может быть использовано для производства. Вывоз капитала из России запрещён. Если кто икнул, прочитав это, то вдумайтесь. А что тут такого? Тут, кстати, про частную собственность я ничего не говорю, ни полсловечка. Капитализм и государственный бывает, капитализм и частная собственность не синонимы. Это разноуровневая вещь. Просто сейчас уже начали нести по кочкам и капитализм, и рынок, а ведь их у нас ещё не было. Мы их не попробовали. То определение капитализма, к которому мы привыкли, на основе частной собственности на средства производства, идеологическое. На самом деле капитализм Это человеческая деятельность, постоянно направленная к увеличению капитала. Для нас именно такая направленность экономики в масштабах страны, жизненная необходимость, поскольку в нашей стране в условиях открытости рынку естественной целью деятельности экономических субъектов является ликвидация капитала путём его вывоза из страны. С моей точки зрения, Опасность для России того капитализма, который мы знаем по учебникам, заключается только в возможности вывоза капитала в денежной или натуральной форме. Все другие опасности частного, бывает и не частный, капитализма, то, чего боится левая оппозиция, на мой взгляд, преувеличены. Во всем мире есть определенные механизмы, юридические, налоговые и так далее, позволяющие ограничить возможность владельца капитала использовать его только в свою пользу, а тем более в ущерб обществу. Чтобы избежать нынешней ситуации, всё общество беднееет, а некоторые богатеют. Нужно знать, как и почему это происходит. И не так уж жизненно необходимо на самом деле отбирать многомиллиардные состояния у Вяхирева. или свят-свят даже у Чубайса, на самом деле владельцы их просто управляют целыми отраслями промышленности и даже прибыль от них не используют на собственное потребление. И если они будут управлять ими и дальше, но не во вред стране, а на пользу, кто против? Просто придется поставить, к примеру, тому же Вяхереву некоторые рамки в его деятельности. Особенность частнособственнического капитализма, действующего в однородной по издержкам среде, в том, что кто эффективно управляет, тот в конце концов перехватывает ресурсы у неэффективных. И у нас должен существовать метод передачи ресурсов тем, кто может их применять эффективнее, на пользу всему обществу, состоящему из нынешнего населения и будущих поколений. Я тут рецептов не предлагаю. Предлагаю самостоятельно подумать. В конце концов можно даже и оставить название частная собственность, но из прав собственника убрать одно право вывоза за границу, которое может принадлежать только обществу в целом или в лице государства или даже с помощью ещё не существовавшего у нас механизма, когда любой вывоз будет осуществляться на основе консенсуса между административными структурами, и органами народного представительства. Такого у нас ещё не было, но это необходимо. Ещё больше уступлю. Да мне нет дела, какая у нас будет форма собственности. Пусть хоть коммунизм, лишь бы капитал, средства производства разного рода из страны не вывозились. Все желающие могли работать, и чтобы производство было эффективным, производились лишь нужные вещи. и чтобы доступ потребителей к товарам не ограничивался ни рыночными мерами. Чёрный ход за маг товаровед. Согласно первой поправке из страны нельзя будет вывозить сырьё, в том числе теплоносители, комплектующие, оборудование, инструмент. Всё, что может быть использовано для производственного труда, понадобится нам самим.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 Нет, на зерно мы можем менять только гидроэлектроэнергию, лес или клюкву. Причём при обмене капиталом выгодно менять сырьё, возобновляемое, конечно, на трудоёмкие в изготовлении машины. А что же мы можем просто продавать? Только те потребительские товары, которые нельзя использовать в производстве.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 Откуда он доллар возьмёт-то у нас в стране при разумной политике? Экспортированное средство производства возвращается средством производства, товары товарами. Зачем была нужна валюта в СССР? На неё можно было купить то, что на рубли было нельзя. Такая организация торговли являлась преступлением, хотя и выросла из вынужденных и оправданных в своё время торксинов. Под поплёка этого преступления проста. Верхний класс того времени, имея номинально небольшие денежные доходы, реально получал потребительских товаров на гораздо большую сумму. Если бы цены на товары в берёзках формировались рыночным путём или на основе точного расчёта спроса-предложения, как в 30-е годы, эта проблема была бы снята.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 монополизировали внешнюю торговлю в интересах своего класса. Да они, кстати, сейчас и правят в первой и второй производных. Ну вот почему у нас в стране джинсы не производились? Трудно было запланировать их выпуск. Ведь у тех, кто решение принимал, дети и внуки ходили в джинсах. Что же они не знали, что молодёжи нравится? Это тянулось десятками лет. Ещё в начале 80-х писали, что форцовщики из своих прибылей могли перед госпланом памятник бронзовый поставить в виде джинсов с пятиэтажный дом. Да всё просто. Те, кто правил тогда, организовали для себя, для своего класса монополию на джинсы и всё. Ведь именно этот класс был выездной. Поэтому организация внешней торговли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 И немцы, и американцы недвусмысленно дают понять, что денег не вернут. В отличие от поляков, любого бандита представят нам в лучшем виде, в наручниках, но и только. Вывезенных им денег ни цента. Так что всё уже украдено до нас. Надо сырьё охранять, а доллары, полученные от его продажи, уже не поймать. Зубами не удержал, губами разве удержешь?